«Он парняга, что надо!» Мельник уперся сапожками в грудь жены, полез по ней вверх, схватил жену за шею, глядя на перхушу. «А вот ты! Вот тебе!» Мельник показал перхуше кукиш. Перхуша ел квашеную капусту, не обращая на мельника внимания. «Оставайтесь до утра». мельничка свободной рукой подставила под краник самовара стакан, открыла. В стакан потек кипяток. — Они ждут меня сегодня. Доктор погасил окурок. — Ежели вы даже и проедете, верно, все одно, раньше утра там не будете. Сейчас ехать только шагом. А может, останемся, барин? Робко спросил перхуша. «Пошел вон отсель! Ты коня проворонил на ярманке Ворона!» — закричал мельник, суча сапожками по грудям жены. «Оставайтесь! Не дурите!» Мельничиха налила в стакан заварки из китайского чайника. «Утром буран стихнет, быстро покотите!» «А если...» не стихнет доктор посмотрел на перхушу так словно от того зависела погода а ежели и не стихнет все одно с подручней на свету ответил перхуша и поперхнувшись закашлял он пропас коня проворонил!» — не унимался мельник тебя надо посадить законократство «Оставайтесь!» Мельничиха поставила стакан с чаем перед доктором и стала наливать перкуши. «И лошадки передохнут!» «Передохнут твои лошадки, а не передохнут!» — выкрикнул Мельник. Мельничиха засмеялась, грудь ее заходила, и муж закачался на ней, как на волнах. «Может, и впрямь остаться?» подумал доктор он поискал глазами по добротно проконопаченным стенам часы но не нашел полез было за своими но вдруг увидел маленькие светящиеся в воздухе желтоватые цифры над металлическим кружком лежащим на швейной машинке девятнадцать42 могли бы попробовать к полночи туда добраться а если «Заплутаем», как она говорит. Он отпил чаю. Остаться за светло встать. Если метель перестанет, доедем за часа полтора. Ну, вколю им вакцину два на восемь часов позже. Ну, это ж терпимо. Ну, ничего страшного не случится. Напишу объяснительную. «Ничего страшного не случится». Ежели вы завтра туда приедете, — словно угадав его мысли, произнесла мельничиха. — Выпейте еще водочки. Покусывая нижнюю губу, доктор еще глянул на светящиеся в воздухе цифры, раздумывая. — Так остаемся? — перестал жевать перхуша. — Ладно, — досадно выдохнул Платон Ильич. — Остаемся. «Слава богу!» — кивнул перхуша. «И слава богу!» — почти пропела мельничиха, наполняя стаканчики. «А мне! А мне!» — заворочался на груди мельник. Она капнула из бутылки в наперсток, передала его мельнику. «Бывайте, здоровы!» Она подняла свою стопку. «Доктор, перхуша и мельник выпили». Закусывая ветчиной доктор обвел глазами горницу уже как место не просто остановки, а ночлега. Где же она нас разместит? В другой избе? У гораздила заночевать. Надо же. черт, побери эту метель. Перхуша же успокоился и разомлел. Ему стало сразу тепло, Он был рад, что не придется сейчас ехать в темень, плутать, ища дорогу, мучаясь самим и мучая лошадей, что лошади ночь проведут в тепле на конюшне у мельника, что перхуша задаст им овсяной крупы мешочек, с которой у него всегда припасен под сиденьем, и что сам он выспится здесь, вероятнее всего на печи, в тепле, что противный мельник его не тронет, что они уедут рано утром, что он, доставит доктора в долгое, получит от него пять рублей и поедет домой. — Ладно, может, оно и к лучшему, — произнес доктор, успокаивая себя. — К лучшему, — улыбнулась ему мельничиха, — я вас наверху положу, а козьму на печку. Наверху у нас спокойно, тепло. «Ой, что это у меня ногу!» Пересадила, морщаясь своим пьяным личиком, пропищал мельник, хватаясь за правую ногу. «Спать тебе пора!» Мельничиха взяла его, чтобы снять с груди. Но в этот момент мельник выронил свой наперсток, и он, прокатившись по большому телу мельничихи, Упал под стол. «Ну вот, семён Маркович, и стакан ты потерял!» Любовно, словно ребенка, мельничиха посадила его перед собой на край стола. «Че? Какое такое?» — лепетал совершенно пьяный мельник. «А такое?» — вздохнула она, встала, подхватила мужа обеими руками, отнесла к кровати... Положила на нее и задернула занавеску. «Ложись! Ложись!» Она зашуршала подушками и одеялом, укладывая мужа. «Разбуди меня завтра пораньше», — сказал доктор перхуши. «Как рассветет, так сразу!» — закивал тот своей рыжей сорочьей головой. Видно было, что он захмелел от водки, тепла, еды. и тоже уже хотел спать. — Чтобы всех, всех, всех! — слышался за занавеской пьяный писк мельника. Будто сверчок стрекочет, — подумал перхуша и заулыбался своей птичьей улыбкой. — Таисия! Таись! Давай сладострастиями обложимся! — пищал мельник. «Обложимся! Спи!» Таисия Марковна вышла из-за занавески, подошла к гостям, присела и заглянула под стол. «Где-то хороша баба», — подумал вдруг доктор. Присевшая и смотревшая под стол своими блестящими, слегка застывшими глазами, она вызвала у него желание. Она не была красивой. Это было заметно особенно сейчас, когда доктор видел ее лицо сверху. Лоб у нее был низковат, подбородок тяжеловатый и скошен вниз. Лицо в целом было грубоватой деревенской лепки. Но ее стать, ее белая кожа, ее полная колышущаяся грудь возбуждали доктора. Вот! Она протянула руку под стол, склонила голову. Ее волосы были заплетены в черную косу, а коса уложена в круг головы. «Сладкая баба у мельника», — подумал доктор, и вдруг, устыдившись своей мысли, устало вздохнул и рассмеялся. Мельничиха выпрямилась и с улыбкой показала мизинец с надетым наперстком. «Вот как!» — она села за стол. — Любит из моего наперстка копить, хоть и стаканчики имеются. — Действительно, на столике мельника среди маленьких тарелок стоял и маленький стаканчик. — Я б спать пошел! — с жалобой в голосе произнес перхуша, переворачивая кверху дном свой чайный стакан. — Ну, уступай, родимый! Мельничка сняла наперсток с пальца и тоже вверх дном поставила его на перевернутый стакан. Там на печке подушка да одеяло. «Благодарствуйте, Таись Марковна!» Поклонился и Перкуша и полез на печку. Доктор и Мельничиха остались сидеть за столом. «Вы, стало быть, в репишной лекарствуете?» — спросила она. «В репишной». Доктор отхлебнул чаю. «А трудно это?» — Ну, когда как? — Когда болеют часто, трудно. — А когда чаще хворают? нечто зимой. — Ну и летом случаются эпидемии. — Эпидемии, — повторила она, покачивая головой. — У нас тоже было года два тому. — Дизентерия? — Да, да. — В речку попало что-то. Ребятишки и захворали, которые купались. Доктор кивнул. В напротив него женщине было нечто, что явно волновало его. Он из-под валь поглядывал на нее, она же сидела спокойно, с полуулыбкой и, глядя на доктора так, словно он был ее дальний родственник, завернувший на огонек. Особого интереса она к доктору не выказывала, говорила с ним точно так же, как и с перкушей, как и с авдотьей.